Мы умрем вместе, нет Я решился на все. Канадец ушел. Я вышел на палубу, где с трудом мог удержаться на ногах. Так сильно били волны. Небо не предвещало ничего хорошего. Но раз в этом густом тумане была видна земля, надо бежать. Мы не могли терять ни дня, ни часа. Я вернулся в салон, опасаясь и вместе с тем стремясь встретить капитана нема желая и не желая его видеть. Что я ему скажу? Смогу ли скрыть невольный ужас, какой внушал он мне? Нет, лучше не встречаться лицом к лицу, лучше забыть его. А все-таки. Как долго тянулся этот день, последний день, который я должен провести на Наудилусе. Я оставался один. Нед Ленд и Консель избегали говорить со мной, чтобы не выдавать себя. В шесть часов я сел обедать, хотя мне не хотелось есть. Но, несмотря на отвращение, я принуждал себя, чтобы не ослабеть. В половине седьмого нет вошел ко мне в каюту. Он сказал, «До нашего отплытия мы не увидимся. В десять часов луны еще не будет. Мы воспользуемся темнотой. Приходите в лодку. В я будем вас ждать?» Канадец сейчас же вышел, не дав мне времени ответить. Я захотел проверить курс наутилуса и зашел в салон. Мы шли на северо-северо-восток с пугающей скоростью на глубине 50 метров. В последний раз я поглядел на чудеса природы, на великолепные произведения искусства, теснившиеся в этом музее, на эти бесподобные коллекции, обреченные когда-нибудь погибнуть на дне моря вместе с тем, кто их собрал. Мне захотелось запечатлеть их навсегда в моей памяти». Так я провел здесь целый час, залитый струями света, падающего с потолка. Я все ходил и любовался сокровищами, сиявшими в витринах. Затем я вернулся к себе в кают Там я надел непромокаемый морской костюм, собрал свои записки и спрятал их на себе. Сильно билось сердце Я не мог умерить его стук. Мое смущение, мое волнение не ускользнули бы, конечно, от капитана Немо. Что делал он в эту минуту? Я подошел к двери его кают. Там слышались шаги. Немо был у себя. Он не ложился спать. При каждом его движении мне все казалось, что он вот-вот появится передо мной и спросит, почему вы хотите бежать. Я пугался малейшего звука. Воображение преувеличивало мои страхи. Это болезненное состояние настолько обострилось, что я не раз спрашивал себя, не лучше ли войти к капитану, стать перед ним и вызывающе взглянуть ему в лицо. Сумасшедшая мысль. К счастью, я удержался и, возвратясь к себе, лег на койку, чтобы ослабить физическое возбуждение. Нервы успокоились, но мой разгоряченный мозг работал. В нем быстро проносились воспоминания о жизни на борту Наутилуса. Перед моим духовным взором промелькнуло все, что случилось после моего исчезновения с Авраама Линкольна. Все происшествия плохие и хорошие. Я снова увидал подводные охоты, пролив Тороса, берега Папуасии, Мель, Коралловую гробницу, Суэцкий канал, Санторинский остров, Критского ловца, бухту Виго, Атлантиду, ледяной затор. Южный полюс, ледяную тюрьму, бой со спрутами, бурю в вольстриме, мстители и ужасное зрелище корабля, потопленного вместе с экипажем. Все эти события развертывались перед глазами, как движущиеся декорации на театральном заднем плане. И в этом своеобразном окружении фигура капитана возрастала непомерно. Его личность выделялась и получала сверхчеловеческие соотношения. Он становился не подобием меня, а властелином вот, гением морей. Настала половина десяток. Зажмурив глаза, я сдавливал голову руками, чтобы не дать ей лопнуть. Мне не хотелось думать. Еще полчаса ожидания, полчаса такого кошмара, что можно сойти с ума. И в это время я услыхал смутные звуки аккордов на органе, печальную гармонию вроде заунывной песни, истинный плач души, готовый порвать земные связи. Я слушал всем существом своим, едва дыша, и отдаваясь целиком тому же музыкальному восторгу, какой бывало увлекала капитана нема в нездешний мир. Но вдруг я ужаснулся одной мысли. Капитан нема вышел из своей каюты. Он был в салоне, а мне, чтобы убежать, надо пройти через салон. И там я встречусь с ним в последний раз, он меня увидит.